«Бруно, приободрись», — говорила она ему неделю спустя. «Я понимаю, что все это очень грустно, но ведь они все тебе немножко чужие, согласись. Ты сам это чувствуешь, и, конечно, твоей дочке внушена была к тебе ненависть. Ты не думай, я очень тебе соболезную, хотя, знаешь, если у меня мог бы родиться ребенок, то я хотела бы мальчика». «Ты сама ребенок», — сказал он, гладя ее по волосам. «Особенно сегодня нужно быть бодрым», — продолжала Магда, надувая губы. «Особенно сегодня. Подумай, ведь это начало моей карьеры, я буду знаменита». «Ах да, я и забыл. Это когда же? Сегодня разве?» Явился Горн. Он заходил в последнее время каждый день, и Кречмар несколько раз поговорил с ним по душам. Сказал ему все то, что Магди он бы сказать не смел и не мог. Горн так хорошо слушал, высказывал такие мудрые мысли и с такой вдумчивостью сочувствовал ему, что недавность их знакомства казалась Кречмару чем-то совершенно условным, никак не связанным с внутренним душевным временем, за которое развелась и созрела их мужественная дружба. «Нельзя строить жизнь на песке несчастья», — говорил Горн. «Это грех против жизни. У меня был знакомый, скульптор, который женился из жалости на пожилой безобразной горбунии. Не знаю в точности, что случилось у них, но через год она пыталась отравиться, а его пришлось посадить в желтый дом. Художник, по моему мнению, должен руководиться только чувством прекрасного, оно никогда не обманывает. «Смерть», — говорил он еще, — «представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить. У меня был приятель юноша, полный жизни, с лицом ангела и с мускулами пантеры, Он порезался, откупоривая бутылку, и через несколько дней умер. Ничего глупее этой смерти нельзя было себе представить, но вместе с тем, вместе с тем, да, странно сказать, но это так, было бы менее художественно, доживи он до старости. Изюминка пуанта жизни заключается иногда именно в смерти. Горн в такие минуты говорил, не останавливаясь, Плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли не слишком глубокие для ума слушателя, придавая словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум хваткий и проницательный, тяга к разыгрыванию ближних непреодолимая. Единственное, быть может, подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус. «Очаровательное шарлатанство». О каком бы важном предмете ни заходила речь, он был одинаково способен сказать о нем нечто мудреное или смешное или пошловатое, если этого требовало восприятие слушателя. Когда же он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Горна было приятное чувство, что он — участник заговора, сообщник того или иного гениального Гайера, создателя картины, автора книги. Жадно следя за тем, как Кречмар, человек, по его мнению, тяжеловатый, недалекий, с простыми страстями и добротными, слишком добротными познаниями в области живописи, страдает и как будто считает, что дошел до самых вершин человеческого страдания, следя за этим, Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко не все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директором же с его заведения не был ни бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит, и ничего не понимал в новом искусстве. Второй же, обрюскший черт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скушен, скушен, как предсмертный зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика».